«Глава пятнадцатая. Необходимая жертва. А тебе скоро легенду сложат», — заявил Дорохов, возлежавший на подоконнике четвертого этажа и наблюдавший за моими попытками вломиться в запертый кабинет. «Ты единственная, кто добровольно входит в эту дверь». «Я еще и выхожу оттуда, почти живой и иногда даже чистой», — заулыбалась я. «Сегодня Елисей был другим». Ни туманного взора, ни девичьей свиты, ни фирменной усталости, добавлявшей шарма аристократу. Что-то подтолкнуло меня к парню, рисовавшему жезлом морозные узоры на окне. И куда он торопится? Еще только осень. Сразу вспомнились его слова о Рождестве. «Ммм, ты ведь не помнишь ничего, верно, о своих пророчествах?» — не спросила даже, а утвердила я. Каких пророчествах, сеньорита? Ты мне два раза говорил странные вещи о будущем. Только смотрел мимо, насквозь. Такого со мной еще не бывало, а вдруг резко подобрался аристократ. Откуда ты знаешь? Мне бы сказали, а в отличие от бабки Фелисити, у меня нет пророческого дара. Убежденно помотал головой Дорохов. Нет, в трансе я еще не бывал и память не терял. Обычно я осознаю все, что делаю. Только не понимаю, зачем. Звучит грустно. На деле еще грустнее, усмехнулся парень. Я снова покосилась на запертую дверь кабинета. Через пару минут наступит семь вечера. Вероятно, требование не опаздывать относилось исключительно к моей скромной персоне. «Похоже, демон про тебя забыл», неодобрительно фыркнул мой собеседник будто удивляясь, как можно запамятовать о столь важном визите. В опровержении его мыслей мне в щеку с разгона врезалась телемагограмма «Оранжерея номер четыре». «Смена пыточных декораций», — объяснила я Дорохову, и пошла за тёплым плащом. Вредный демон. Специально дождался, пока я начну лбом выламывать дверь его кабинета, и лишь потом соизволил пригласить в оранжерею. Запахнув поплотнее плащ и натянув на лоб капюшон, я вылезла в уличную тьму. Встретить у входа и проводить? Куда там? Сами топайте, милая леди. Вас же хлебом не корми. Дай походить на каблуках по мрачным тропинкам. Туфли почти сразу увязли в какой-то жиже. Днем прошел дождь и дорожки развезло. На следующем шаге я поскользнулась и чуть не растянулась на влажной лужайке. Спасибо чьей-то руке, больно ухватившей меня за локоть и вернувший в вертикальное положение. Из темноты вынырнула озабоченная серая физиономия. «Ани, ты куда в такую слякоть? Да еще по темноте». «А ты откуда? В такую слякоть и по темноте?» С прищуром глянула я на парня. «Я не слышала, как ты подошел. «Опять в сыщика играешь», — добродушно рассмеялся Энди, так и не отпустивший мой локоть, но хватку, слава богу, ослабивший. В лицо прилетела вторая телемагограмма. «Чем дольше вы заставляете меня ждать, тем больше будет жертв». «Подождёт, надо было заранее предупредить, а не мариновать под дверью кабинета». «Ты как будто грязный и поцарапанный. А это что, шерсть?» «Ты где валялся?» Я селилась рассмотреть Энди в сумеречной мгле, но увидела лишь пару розовых ссадин на лбу да серое пятно на щеке. Смятая рубашка расстёгнута, пальто небрежно наброшено на плечи. В ежике волос застряло несколько подгнивших листьев и какой-то белый пух. «Да почти там же, где чуть не повалялась ты», — подмигнул Макферсон, а затем состроил серьезную мину. Эта секретная информация и не подлежит огласке. Жаль, я надеялся застать тебя на дежурстве, предъявить пару царапин и напроситься на чашку кофе». Даже знаю, где госпожа Пламбери хранит свои запасы. Да ты не как частый клиент. Потерла ладонью его холодную щеку, пытаясь стереть болотную грязь. Похоже, парень прохаживался по лесу. Постоянный. Мне нужно идти, Энди. Хотелось еще поболтать, но испытывать терпение Карпова — плохая идея. Вот так ради целительского будущего приходится жертвовать отношениями мечты в настоящем. «Так ты не расскажешь, куда бежала». Макферсон лучисто улыбнулся, и я снова забыла о демоне. Парень выпустил, наконец, мою руку и принялся выуживать листья из своих волос. Но локоть тут же крепко схватил кто-то другой. «Очень-очень много жертв», — прошипел на ухо грозный голос, пробравший до мурашек. «Простите», — запнулась я и закашлялась. «Я чуть не упала в этой грязи, а Энди...» «Я все видел и слышал. И чуть не упали вы пять минут назад». Я покорно опустила плечи и прощально улыбнулась Макферсону. «Не факт, что мы свидимся вновь». Приговор зачитан осталось привести в исполнение. «Зачем вы вернулись к Академии?» — ворчала я, расползаясь ногами на дорожке к четвертой оранжерее и безуспешно пытаясь высвободить свой локоть из железной хватки. «Посмотреть, как я растянусь на этой чертовой грязи?» «Представьте себе, подумал, что вас надо встретить и проводить», недобро пробурчал профессор. «Сегодня начнем отсюда», — сухо заявил Карпов, пропуская меня перед собой в четвёртую оранжерею. «Никогда не была в теплицах в темное время суток». В сумерках осеннего вечера растения выглядели пугающе необычно. Профессор подбросил несколько световых шаров к потолку и сунул мне в руки смятый пергамент со списком ингредиентов. Сомния. Снадобье для восстанавливающего сна. Применяется для стремительной магической реабилитации пациента после перенесенных травм и операций. Ингредиенты. псевдоешь листошерстный. Двенадцать волосков с луковицами, сухой порошок мелисы, усыпляющий пол унции. Послен пугливый, сок восьми свежесобранных ягод, кровь дракона китайского, одна капля. Знакомьтесь, псевдоешь листошорстный Ткнул пальцем Карпов в лохматый шар черничного оттенка. С луковицами значит не отрезать, а выдергивать. Псевдоёж напоминал пушистого котенка, свернувшегося в клубок в цветочном горшке. Его листики были тонкими, нитевидными и шелковистыми на ощупь. Мохнатое тельце слабо колыхалась, будто растение дремало и временами вздыхало во сне. И какой к нему подход? Чем опрыскать, чтобы этот милый шерстяной комок меня не сожрал? «Просто дёргайте. Псевдоежи ежи покладистые растения. Не в пример вам, мисс Лориан. Не упустил возможности вставить колкость профессор. Ухватив пальцами волосок, я дернула. Котенок жалобно пискнул, взлохматился и улекся обратно. Ему же больно, сэр, запоздала догадалась я. И, собирайте, нужно еще одиннадцать. Закусив губу, я дернула следующий. По тельцу псевдоежа пробежала дрожь. На третьем волоске он заскулил, и у меня опустились руки. Я не хочу больше этого делать. Это необходимая жертва. Вашим пациентам тоже будет больно после операций. А другого способа приготовить сомнию не существует. С четвертым вырванным волоском растение захныкало, почти по-человечески. В моих глазах застыли слезы, готовые сорваться на щёки. «Планируете стать врачом? И как же вы собираетесь резать пациентов?» Надменно бросил карпов, искоса наблюдая за моим лицом. «Обезболивающее!» — проворчала я, дёргая пятый листоволос. Ежик в голос раскричался. «Бедняга!» «Для него не всегда есть время и возможность. Вы должны быть готовы причинить боль. Ради спасения жизни». Я не такая бессердечная, как некоторые. Совсем сникнув, я погладила растение подушечками пальцев, и оно начало подрагивать от удовольствия. Кажется, ему нравилось. Прости, малыш, мне надо еще немного. Ласково почесав темную шорстку, я мягко дернула сразу два волоска. Псевдоешь не сразу сообразил, что блаженство кончилось, и пискнул едва слышно. Используя фирменную академическую тактику кнутов и пряников, я, поглаживая и почёсывая, с горем пополам раздобыла оставшиеся волоски. Карпов наблюдал за этими нежностями с интересом но, слава богу, не встревал. «Ну, кого будем мучить следующим?» Без энтузиазма спросила я. «Не обольщайтесь. На этот раз жертвой будете вы, как я и обещал». Загадочно ухмыльнувшись, профессор подвел меня к двухметровому деревцу, стоявшему в катке на полу. Этокому гигантскому помидору, усыпанному гроздьями овальных черных ягод наподобие винограда или оливок. Табличка гласила. Послён пугливый. Растение выглядело миролюбивым и каким-то обычным. Оно не разговаривало, не дышало, не плевалось, не брыкалось. Просто росло. Я бы не удивилась, встретив его в человеческом огороде. Не успела я тронуть пальцами гроздь, как ягоды с диким визгом полопались, окропив белую блузку синим соком. А «Вот тебе и обычное растение» у меня скоро одежда закончится из за ваших занятий недовольно проворчала я и как их собрать если они взрываются от прикосновения нужно напугать мисс лориан после он станет защищаться и кожица у ягод затвердеет совершенно серьезно объяснил карпов проблема да вы совсем не страшная вы же помнится меня боялись съязвила я пытаясь стереть синие пятна влажной тряпкой не тут то было Похоже, рубашка идет на выброс. «Боюсь, с послёным тот же фокус не пройдет, задумчиво пробормотал Карпов. «Приступайте». «Легко сказать, напугайте растения». Я прикрикнула, потопала ногами, рассказала в красках, как я принесу топор и срублю его под корень. Даже секатором перед листьями помахала. Никакого эффекта. Через десять минут я окончательно вымоталась и устало вздохнула. «Да какой же он пугливый, если ничего не боится!» Встав позади, Карпов вынырнул головой из-за моего плеча и мрачным загробным голосом сказал «Бу!». Растение тотчас затряслось, резные листья склеились в веерами, оливкоподобные ягоды покрылись толстой рябью, словно бронёй. Все еще стоя за моей спиной, профессор протянул руку и тронул гроздь. С грозным воинственным кличем твёрдой виноградины снарядами полетели в меня. «Ой, да чтоб вас!» — заорала, выставив вперед ладошки. Теперь я была обеспечена синими пятнами не только на рубашке, но и на коже, а ведь только начало вечера. Как я уже говорил, иногда приходится чем-то жертвовать. Довольно поглядывая на меня, сыпал нравоучениями мучитель. «Сок нужно взять сейчас» из свежесобранных. Пока дойдем до кабинета, ягоды расслабятся и полопаются. Раздраженная и взвинченная, ух, как я его в эту минуту ненавидела, я собрала с пола отвердевшие плоды и высыпала в серебряное корыдце. Поставив рядом стеклянный графинчик, я вооружилась коротким ножом с острым лезвием, закруглённым наподобие когтя. Нервно сковырнув плотную кожицу, выдавила первую ягоду в сосуд. «Вам следует действовать аккуратнее. Порежетесь», — равнодушно бросил Карпов. Не слишком-то его волновало мое благополучие. Остервенела, распотрошив вторую ягоду. Вот гад намеренно подставил меня под град разгневанных посленов. Я выдавила и ее. «Предупреждаю, так вы отрежете себе пальцы. но острый». Третья ягода получила глубокую колотую рану в чёрное брюшко. «Нет, ну можно же было отойти в сторону» чертов демон ах твою ж лезвие соскользнуло на ладонь проковыряв в ней до тошноты глубокую борозду я вскрикнула и выронила нож быстро зажав рану мокрой тряпкой лежавшей поблизости она тут же пропиталась кровью насквозь как же больно плотно закусив губу я едва слышно заскулила с удовлетворенным выражением я же вам говорил карпов уставился на мои страдания Ни один мускул на хладнокровном лице не дрогнул. Равнодушная сволочь. «Что такое, мисс Лориан? Опять ждете жалости?» Будничным тоном проговорил профессор Бурави черными льдинками. «Сами виноваты в случившемся». Кровь просочилась через тряпку и принялась капать на пол. Я обмотала ткань вокруг ладони и сильнее придавила свободной рукой. «Идите в больничное отделение» и разберитесь с этой проблемой. Мария обработает рану. Потом поднимайтесь в кабинет. Занятие еще не окончено». Отрывисто проинструктировал демон. «Оставшийся сок так и быть. Я для вас подготовлю». В воинственном расположении духа я набросила на плечи плащ и дерганным размашистым шагом потопала по темной дорожке назад в академию. «Будь у меня две здоровые руки, я бы его задушила». Больничное отделение встретило тишиной. Кабинет Мари был заперт, постояльцев не наблюдалось. Но точно чаевничает с Карамзиной. Излюбленное вечернее развлечение пожилых леди. Ничего, справлюсь самостоятельно. Размотав алую ткань, сунула ладонь под струю воды. Кожа обожгла холодом, и я, не в силах больше изображать из себя гордое и терпеливое создание, дала волю слезам. Все равно в полутьме не видно. От обиды или от боли?» Резкий отрывистый голос гулом прошелся по пустой больничной палате. «А?» — непонимающе подняла я заплаканную физиономию. Карпов стоял на входе и, прищурившись, наблюдал, как кровавые ручки текут в раковину с моей ладони. «Слёзы. Больно», — нехотя призналась я, потрясла рукой и замотала рану стерильной материей начала подкатывать привычная дурнота лоб покрылся холодной липкой испариной но ноги пока держали сядьте кивнув на кушетку профессор по свойски принялся рыться в шкафчиках со снадобьями достав четыре бутылька в двух из которых я узнала жгущийся антисептик и едкую заживляющую мазь он направился ко мне ох черт не нужно сэр с дрожью в голосе пролепетала я предчувствуя эпичную пытку «Саму как-нибудь заживёт», заживет. сказал будущий врач, истекая кровью. «Согласна, фобии для лекаря не самые уместные. Но я катастрофически не любила боль, ни входящую, ни исходящую. Это был мой самый мощный кошмар. Причем боялась я ее как-то дистанционно, заочно, на подсознательном уровне. Когда дело доходило до реальных травм, ссадин, шибов я оказывалась на редкость выносливой и терпеливой. Попадея на консультацию к дипломированному мозгоправу, он бы быстро нашел зачатки зла в детских переживаниях. Не приняв всерьез мой протест, Карпов взял новый лоскут стерильной ткани и свернул в несколько слоев. Затем плеснул на него понемногу из всех склянок и выжидающе уставился на меня. «Давайте сюда». не согласно замотав головой, я спрятала руку за спину. Огласив кабинет издевательским смехом, Карпов насильно вытащил израненную ладошку и убрал ткань. Рана была изрядной глубины, перед глазами заплясали черные пятна. Демон вооружился лоскутом, смоченным в болезнетворных зельях. В ужасе зажмурившись, я из последних сил выдернула руку обратно и затряслась. — Успокойся, Анна! — неожиданно рявкнул профессор, и я удивленно захлопала глазами. Пока отходила от вопиющей фамильярности, он цепко обхватил кровоточащую ладонь и прижал лечебный компресс. Послышалось шипение, повалил дым, но из ощущения лишь легкое покалывание. Почти приятное, да и более от ранения начала стремительно пропадать. А где все те круги ада, которые предполагалось пройти? «Иногда упрямая мисс, можно обойтись и без жертв», — тихо сказал Карпов. Все еще крепко зажимая ладонь между двух демонических лап. «Как у вас это получилось?» — добавил обезболивающее, — снисходительно объяснил профессор. И снимающее раздражение. «При обработке поверхностных ран они не положены, но кое-кому и так сегодня досталось». «Вы что, в прошлой жизни были врачом?» — продолжала недоумевать я, все еще ожидая подвоха от подозрительной заботы. «Нет» но долгое время мне приходилось ухаживать за одним человеком. серьезно больным. За родственником? За другом. Смутившись, пробормотал в пол Карпов. Кажется, ему не хотелось даже на секунду терять свое чудовищное лицо. Мы сильно отклонились от графика. Глянув на часы, проворчал Карпов и зажёг настольную лампу. Его кабинет встретил привычным запахом старых книг, сушёных трав и выделанной кожи. Поставив на озелье варительный стол колбу с волосками псевдоежа и графин с соком послёновых ягод, он забрался в свое кресло и с невесёлым видом принялся разбирать высокую кипу бумаг. Сушеную мелису найдете в серванте, нижняя полка. Инструкция на столе. Варите». Подавив зевок, пробормотал Карпов. Взбейте в густую пену свежесобранный сок пугливого паслена, совместив с тремя четвертями указанного количества усыпляющего порошка. Разбавьте проточной водой, добившись прозрачности синего сапфира. введите в раствор по одному волоске листошёрстного псевдоежа. Прогрейте под магическим огнем до их полного растворения. Добавьте каплю драконьей крови. А кровь китайского дракона. Даже мне десятинки с сомнительными зельеварительными способностями было известно, что она безумно редкая. «Возьмите кровь горгольи индийской, вторая полка». Не отрываясь от чтения, недовольно пробормотал профессор. Они взаимозаменяемые. В определенных случаях. Четко выполнив инструкции, хотелось поскорее избавиться от мрачной компании, тем более что настроение демона стремительно портилось. Я вернулась глазами в пергамент. Окропив чашу кровью дракона китайского, оставьте зелье настаиваться в течение двух часов. Затем всыпьте оставшуюся часть порошками мелисы усыпляющей и размешивайте пять минут до однородной синевы. «Два часа ждать?» — возмущенно воскликнула я. «Не могли найти снадобье попроще. Уже девять вечера. Мне тут что ночевать». Зло сверкнув глазами, Карпов не удостоил меня ответом. «Да что не так с этими бумажками? Не так много вещей способны вывести из равновесия хладнокровного монстра». Не желая препираться, я поудобнее устроилась на стуле и приготовилась терпеливо ждать. Предупредил бы заранее, захватила бы подушку и спальный мешок. Но непоседливая натура внесла коррективы в идеальный план. Уже через 10 минут мне стало так скучно, что я на стенку лезла. «Научите меня щиту Эйлерона», — предложила я и сама испугалась. Изумленно дернувшись, Карпов отрицательно мотнул головой. «Подобные заклинания в Академии запрещены. Я не имею права им обучать. Тогда чему-нибудь другому. Мне не нравится быть беззащитной. Да и невыносимо просто так сидеть и смотреть в дурацкую чашку». «Мы занимаемся снадобьями, мисс Лориан, а не чем-нибудь другим», проворчал Карпов и гневно уткнулся в раздражающие его бумажки. «Вам жалко. Зелью два часа настаиваться. Я занят». Рявкнул он, уже не пытаясь себя сдерживать. Профессор помахал в воздухе кипой листов. «Видите эту красоту?» «Письменный тест первокурсников по волшебным травам». Почерк несносный, содержание и того хуже. Я помру к утру, пытаясь разобрать эти каракули. «Так вот, почему вы такой злой!» — рассмеялась я, умилившись столь нелепой причине взрывоопасности преподавателя. «А то я обычно добрый, как Дед Мороз!» Буркнул Карпов и устало потер пальцами брови. «Давайте помогу разобрать почерк!» Не дожидаясь согласия, я подошла к окну и встала за плечом профессора. С минуту он сосредоточенно молчал, а затем протянул исписанный лист. «Ну, попробуйте. Вот это особенный шедевр. Больше похоже на иероглифы. Но в академии не обучается ни одного китайца. Это французский, сэр», — заулыбалась я, увидев родные символы. Заклятие взаимопонимания, витавшее в академическом воздухе, действовало и на письменную речь. Однако, как и в случае с устной, чужой язык воспринимался с сильным акцентом и при неразборчивом почерке виделся иероглифами. «Хотите сказать, что можете это прочесть?» «Ага, вот, слушайте». «Снежный ягодник, пурпурный, не используется в медицине, поскольку его плоды ядовиты, и их употребление ведет к неминуемой гибели пациента». «Достаточно. Как драматично». Карпов вырвал листок, перечеркнул сочинение и большими буквами подписал сверху «Бред». «А вы, мисс Делориан, что думаете о коварном растении?» «Я о нем вообще не думаю. Понимая, что крепко вляпалась, заявила я. В учебниках за первый курс, который заставил меня изучать профессор, было что-то про семейство снежно-ягодных. Но сейчас в голове хозяйствовала звенящая пустота». «Хм». Третья глава, мисс Гелориан. Ай-яй-яй. Карпов глянул на меня через плечо с таким видом, будто собирался выписать ремня. «Напрягите красивую головку и вспоминайте, иначе заставлю сейчас писать такой же тест. И дай вам бог почерк получше этого». Жалобно тряхнула волосами в надежде, что в мозг с неба свалится умная мысль, но пустота зазвенела еще громче. Там было что-то про временно парализующие свойства. Неожиданно из черноты сознания выплыла светлая идея. И проснадобьем снадобье смерти. Удовлетворенно улыбнувшись, Карпов кивнул и сунул мне новый лист. В течение следующего часа стопка уменьшилась наполовину. Почти все бумажки обзавелись красноречивыми надписями. Кошмар, отвратительно, идиотизм, откровенная глупость, бред, ужасно. Лишь трижды профессор сжалился после моей настойчивой мольбы и поставил «нормально», «пойдет» и «почти хорошо». «Вы на меня дурно влияете», — беззлобно подметил Карпов, помахав перед носом листиком с почти хорошей отметкой. Настроение демона было уже не таким скверным. «Ваше общество мне тоже не идет на пользу, сэр». Парировала я, показывая ему заляпанную блузку, синяк на шее и перевязанную ладонь. Хрустящий стук в окном, будто кто-то кинул мелкий камешек, заставил прервать демонстрацию ущерба. Со стекла смотрело мое отражение, обрамленное чернильной ночью и странными фиолетовыми кудряшками. На уровне собственных глаз сияло два чужих, розово-карих, с золотистой паутинкой вокруг зрачков. Я испуганно отшатнулась. Неодобрительно фыркнув, сегодня я показала себя форменной трусихой. Карпов спокойно отворил окно. Деловито переступая кожистыми лапками, в кабинет ввалился ламбикур. Полметра в высоту с оранжевым клювом и темно-фиолетовыми кудрями перьев. Голову украшали смешные кисточки ушей, как у совы. Одно дело — разглядывать фантастическое существо на картинке учебника, и совсем другое — наблюдать вживую. От потрясения у меня отвалилась челюсть. Заведя за спину размашистые крылья, птица стала почти овальной. Она выжидающе глянула на Карпова, тот потянулся к ней пальцем и нежно помассировал над клювом между глаз. Получив долгожданную порцию ласки, ломбикор довольно зажмурился. Фридрих Кеслер шлет тебе нижайший поклон, Андрей Владимирович. Грудным голосом провозгласило существо, окончательно выбив почву из-под моих ног. Не многовато ли потрясение для рядового вечера? А больше он ничего не шлет, Джильберта? Ехидно спросил профессор, ласково щелкнув ламбекура по клеву. Судя по кличке, это была самка. Шлет, шлет, куда ты торопишься? Хотела тебя кое с кем познакомить, но ты не один. Тогда не сейчас». Птица наклонила курчавое тельце к Карпову и что-то тихо зашептала в черноту волос. Видимо, секретную часть сообщения. Профессор слушал и машинально поглаживал пушистый загривок. Глядя на эту фантастическую парочку, подумала. Хоть с кем-то у демона сложились, ну, почти романтические отношения. «Да, хорошая шутка. Жаль, рассказать некому». Пока мозг переваривал нелепую мысль, Ламбикура ревниво на меня поглядела, недобро сверкнув розовым глазом. Второй все еще жмурился от удовольствия. «Мисс Анна Делориан», — формально представил Карпов. «Я робко кивнула. Может, нужно было сделать реверанс или отвесить поклон?» Поглаживая фиолетовую шею, если таковая была в округлом пернатом тельце, Профессор выглядел иным, почти что добрым, только на свой демонический лад. Я невольно загляделась, как он нежничает с чудо-птицей. Джильберта снова пробуравила меня глазом, а потом издала странный грудной звук. Несмотря на очевидную враждебность, создание вызывало восхищение. Очень хотелось запустить пальчики в мягкую курчавую шерсть. Я снова напомнила себе, что это перья. «Ладно». «Если так жаждешь, можешь потрогать», — флегматично заявила Джильберта, скосив на меня открытый глаз. «Мысли, точно, они читают мысли. Ох, как неловко-то». «Согласна, ужасно неловко. Я ему не расскажу». гортанна прикрякнула ламбекуры и подставила своё пузо. Не дожидаясь второго приглашения, я провела пальцами по забавному оперению. Больше всего оно напоминало магазинное боа, намотанное на большую дыню. «Ммм, какие нежные. Да, вот здесь». Расплылась в удовольствии пёстрая гостья. Ромул тоже был в восторге. Проворчал Карпов из-под черных ресниц, поглядывая на меня. «Фу, ты гладила эту псину. Какой конфуз. Но раз уж начала, не останавливайся». «Андрей, что-то передать в ответ австрийскому зануде?» Фамильярно спросила чудо в перьях, настойчиво подставляя мне макушку с кисточками ушей. «Скажи Артур думает над решением, и у меня предчувствие, что оно нам обоим не понравится. Удивленно открыв оба глаза, Ламбикура с интересом взглянула на него, потом на меня кажется подудивилась что он не стал шептать секретную информацию на ухо и что такое жуткое задумал крестный останешься ночевать предложил птица карпов будто это была обычная практика сообщение кеслеру может подождать до утра у меня дела виновато мотнула с головой его подружка потом объясню не при свидетелях изменяешь мне джиджи Язвительно усмехнулся профессор, но во взгляде мелькнула самая настоящая ледяная ревность. Закатив глаза, Джильберта издала грудное карканье, сильно напоминавшее смех. Только в рамках дозволенного. Отстранившись от моих пальцев, в пару шажков ламбикуры приблизилась к Карпову и ткнулась пернатым лбом ему в грудь. Постояв неподвижно полминуты, она резко расправила крылья и спрыгнула с окна в темноту. У вас есть собственный ламбикур. Восторженно выдавила я, глядя в черную пустоту на улице. Скорее это я есть у нее. У Джильберты отвратительный нрав, похожий вашего. Сентиментальной нежностью в голосе пробормотал профессор. Черти в его глазах веселились и танцевали. Ну и как она вам? Невероятная. Уже поздно. Заканчивайте с зельем. Карпов кивнул на хрустальную чашу. Пока я доводила сомнию до совершенства, вышло не так уж и плохо. Он порылся в серванте и достал потрёпанную книгу. «Вот», — сунул мне в руки старенький томик с закладкой посередине. «Это сияющий щит. Крепкий, выносливый, огнеупорный. Идеальный от ментальных атак. Изучите на досуге магическую формулу и схему движения. «Щит проходит на пятом курсе, но осваивают его лишь один из десяти. На следующем занятии покажу. А сейчас пойдемте, Провожу до спальни. Я дойду, сэр, не беспокойтесь». Машинально прижав книгу к себе, пробормотала я. «Провожу. Мало ли кому еще не спится в такой час».